Актуальные проблемы изучения истории Курской битвы В статье автор обращается к дискуссионным проблемам отечественной и зарубежной историографии битвы под Курском, сталкивает мнение военных историков с мемуарными свидетельствами и оценками противоборствовавших на полях сражений Второй мировой войны полководцев, ссылается на новые документы, отстаивая свои суждения. В авторском описании событий под Курском открывается уточненная панорама всего военного 43 -го года и его место в Великой Победе 45-го года. Сражению на Курской дуге, можно сказать, повезло. Эта битва в течение многих лет не была обделена вниманием как зарубежных, так и российских историков, причем высокопрофессиональных. Достаточно назвать несколько имен. К событиям на Курской дуге в своих работах только в последние десятилетия обращались Никлас Цеттерлинг, Джордж Найп, Стивен Ньютон. В России работу по исследованию битвы ведут Валерий Замулин и Егор Щекотихин. Причем работа эта ведется с привлечением документов как из российских, так и из зарубежных архивов. Я не зря это подчеркиваю, так как, к сожалению, далеко не всегда в работах отечественных авторов используются столь значительные объемы архивных материалов. Следует заметить, что исследователи Курской дуги и других событий 43 -го года находятся в некоторой степени в более выгодном положении, чем исследователи 41 -го года или 44 1945 45 -го годов. Во-первых, и это вполне очевидное соображение, в течение войны система ведения документации В войсках сторон непрерывно совершенствовалось основные оперативные документы в первую очередь регулярные донесения о состоянии соединения частей в сорок третьем году велись лучше чем в сорок первом году как в красной армии так и в вермахте во вторых сохранность документации по сорок третий год все же гораздо лучше чем по сорок и сорок пятый годы в случае вермахта и сорок и сорок второй годы для красной армии Богатая источниковая база по Курской битве позволяет добросовестным исследователям давать обоснованные ответы на возникающие вопросы и подкреплять выводы хорошей доказательной базой. Каковы же на данный момент наиболее актуальные вопросы изучения Курской битвы, вызывающие споры как в среде отечественных, так и зарубежных историков? Прежде всего, далеко неоднозначно выглядит само решение советского командования на преднамеренную оборону. В советское время сама постановка вопроса в таком ключе представлялась бессмысленной. Однако единодушие по этому вопросу в значительной мере являлось следствием бытового понимания выгодности обороны, как расстреливать из засады немецкие танки, которые и вовсе не было всеобщим. В своих мемуарах советские военачальники указывали на достаточно серьезные проблемы, с которыми сталкивались наступательные операции, начавшиеся после отражения Цитадели. Командующий Центральным фронтом Рокоссовский в мемуарах признавал план наступления своих войск в операции Кутузов ошибочным. Он писал, «Мне кажется, что было бы проще и вернее наносить два основных сильных удара на Брянск, один с севера, второй с юга».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 Получило свое подтверждение в работе Щекотихина, показавшего трудности, с которыми встретился Центральный фронт в ходе так называемой «Кромской операции». В целом нельзя не признать, что отказ от перегруппировок и удары непосредственно по плотно построенным недавно наступавшим армиям и корпусам групп армий «Центр» и «Юг» отнюдь не сразу принесли успех – потому все эти сомнения и возникшие трудности толкуют в пользу отрицательной оценки советского командования. Так Соколов пишет, «Мне кажется, что оптимальным вариантом действий для Красной армии на Курской дуге было бы предпринять наступление еще в мае, нанося основные удары под крайнее северное основание Орловского плацдарма, как предлагали Жуков и Рокоссовский, и под крайнее южное основание Харьковского плацдарма. Если бы советские войска первыми нанесли удар в мае, их потери оказались бы, думаю, гораздо меньше тех, что они понесли в июле и августе. На другом полюсе оказываются те, кто абсолютизирует советскую оборону под Курском и проецирует ее на другие периоды войны. Так Орлов высказывался следующим образом. «Только к началу Курской битвы наша армия стала такой, какой она должна была быть в 1941 году». Тогда под Курском активная глубокая оборона до 300 километров позволила остановить и обескровить врага, а затем разгромить его. Фактически такими утверждениями ставится вопрос о некомпетентности советского военного руководства в 1941-1942 годах, не прибегавшего к спасительному рецепту Курской битвы до лета 1943 -го года. Однако еще в 70-м году один из самых известных советских штабистов Захаров предупреждал начинавшуюся тенденцию неверной оценки событий лета 43-го года. Он писал «В связи с этим мне хочется отметить, что в литературе о Курской битве, вышедшей в послевоенный период, эта оборона несколько идеализируется».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 Эту особенность не следует забывать при изучении, анализе и оценке битвы под Курском. Вот почему оборону под Курском нельзя считать обычной и типичной для минувшей войны. Что же позволило добиться такой высокой плотности войск? Уникальность оборонительного сражения на Курской дуге была обусловлена стечением ряда обстоятельств и успехом разведки антигитлеровской коалиции в целом. Оказалось, перехвачена радиограмма Максимилиана фон Вейхса, временно исполнявшего обязанности командующего группой армий Юг на период лечения Эриха фон Манштейна. В датированной 25 апреля 1943 -го года радиограмме вКХ и отдел изучений армии Востока Вейхс давал оценку противостоявшим группе армии Юг войскам Красной Армии. Из текста этой оценки довольно четко прослеживался план операции с кодовым наименованием «Цитадель» «Удар с севера и юга по Курскому выступу». Радиограмма была перехвачена и дешифрована англичанами, добившимися большого успеха во взломе кодов шифровальной машины вермахта «Энигма». содержании этого ныне уже опубликованного документа было сообщено советской разведке одним из членов кембриджской пятерки Джоном Керн Кроссом. Вкупе с другими данными разведки, полученные сведения позволили советскому командованию сосредоточиться на обороне Курской дуги. Ранее в оборонительных операциях 41-го и 42-го годов разведданные такого уровня просто отсутствовали, что не позволяло строить плотную оборону именно там, где ударит противник. В целом же следует констатировать, что достигнутые Красной армией в отражении немецкого наступления позитивный результат был обусловлен целым рядом факторов, уникальных для летней кампании 43 -го года. Проецировать принятые меры и достигнутый результат на другие периоды войны, в первую очередь на 41 год, совершенно бессмысленно ввиду ряда принципиальных различий. Советский успех в обороне летом 43 -го года контрастировавший с неудачами 41-го и 42-го годов, вызвал поспешные выводы не только у отечественных историков. И историки, и мемуаристы в Германии ставят вопрос о цепочке роковых решений, помешавших вермахту добиться традиционного для летних кампаний успеха. Поскольку операция «Цитадель» забуксовала в первую очередь на северном фасе Курской дуги, взгляды критиков решений немецких командующих в первую очередь обращаются к действиям и решениям Вальтера Моделя на посту командующего 9-й армией группы армий «Центр». Описывая ход боевых действий в первый день наступления, командир 6-й пехотной дивизии генерал Гроссман писал, «Батальон «Тигров» далеко впереди сражался с вражескими танками. Вдалеке перед фронтом дивизии,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 Однако американский исследователь Стивен Ньютон в своей биографической книге о Моделе обратил внимание на то, что критики немецкого военачальника упускают из виду тот факт, что большая часть бронетехники 9-й армии находилась не в подвижных соединениях, а в отдельных частях качественного усиления. Модель поставил немалые силы 656-й полк Фердинандов, 177 и 244 батальоны штурм Гешутцев в полосу наступления 41-го танкового корпуса. Это составило в общей сложности 233 танка и самоходных артиллерийских установок. Для поддержки атаки 47-го танкового корпуса модель использовал обе роты 505-го батальона «Тигров» в дополнение к 245-му и 904-му батальонам штурмовых орудий. В этих трех батальонах насчитывалось 93 единицы бронетехники. Атаку 46-го танкового корпуса поддержали 40 танков и штурмовых орудий, а атаку 23-го корпуса 62 штурмовых орудия. Всего 9-я армия бросила в бой в первом эшелоне 5 июля 542 единицы бронетехники или 57,7% всей наличной бронетехники. Таким образом, упреки в адрес Моделя трудно назвать обоснованными. Его план действий был в целом адекватным, выделенным ему силам, и потерпел неудачу вследствие принятых советской стороной решений и в целом грамотному и продуманному построению обороны Центрального фронта. Советская сторона не просто брала паузу и отдавала инициативу противнику, С самого начала перехода к преднамеренной обороне речь шла о выбивании ударной силы германской армии. Жуков формулировал этот тезис следующим образом. «Мы хотели встретить ожидаемое наступление немецких войск мощными средствами обороны, нанести им поражение и в первую очередь разбить танковые группировки противника, а затем, перейдя в контрнаступление, окончательно его разгромить». Эти предположения можно оценить как вполне обоснованные. Для операции «Цитадель» германским командованием было выделено 2758 танков и штурмовых орудий, включая находящиеся в ремонте. На остальных участках Восточного фронта осталось 1064 танка и штурмовых орудий. Выбить из строя и лишить боеспособности большую часть вражеской техники подвижных соединений – представлялась более чем заманчивой целью. Подчеркну, подвижных соединений танковых и моторизованных дивизий, являвшихся основным средством для контрударов в обороне. Решение этой задачи было не столь простым, как может показаться на первый взгляд. Это на киноэкране немецкие танки чаще всего окутываются дымом и пламенем сразу после попадания снарядов противотанковых пушек. На практике большую часть потерь составляли поврежденные, а в случае Курской дуги еще и подорвавшиеся на минах танки. По немецким данным, в безвозвратные потери непосредственно после сворачивания операции «Цитадель» оказалось списано сравнительно небольшое количество бронетехники. Это 183 единицы в группе армий «Юг» к 17 июля, из примерно 1500 принявших участие в бою, и 88 единиц в группе армий «Центр» 14 июля 43 -го года из примерно тысячи, так или иначе, задействованных в цитадели. Это заставляет некоторых западных исследователей, а именно Цеттерлинга и Франксона, делать поспешный вывод о слабом влиянии цитадели и неудаче в этом наступлении на летне-осеннюю кампанию 43 -го года и год в целом. Действительно, с формальной точки зрения, вышеназванные цифры составляют ничтожную часть от общих потерь немецкой бронетехники в 43 году. Однако цифры безвозвратных потерь достаточно лукавые. Значительное количество танков и штурмовых орудий после сворачивания цитадели находились или нуждались в ремонте. На это обращает внимание другой западный историк Курской битвы Стивен Ньютон, вступивший в полемику с Цитерлингом и Франксоном. Он обращает внимание не на абсолютные цифры безвозвратных потерь германской бронетехники, а на падение доли боеготовых танков в результате неудачного немецкого наступления. Учитывая, что боевые действия продолжались, изменение ситуации с числом боеготовых танков после завершения цитадели происходило достаточно медленно. Согласно «Панцерлаге» и «Штуглаге Ост», По состоянию на 31 июля в группе армии «Юг» было 625 боеспособных танков, 633 в ремонте и 190 в пути, а также 251 боеспособная самоходная установка «Штуг» и «Шту-Аш», 84 в ремонте и 11 в пути. Большей части, находившейся в ремонте техники, требовался краткосрочный ремонт продолжительностью от 6 до 21 дня. Если бы советская сторона оставалась пассивной, то значительная часть этих бронеединиц вернулась бы в строй. Если бы советское наступление началось позднее, например, 15 августа, после накопления сил и длительной паузы на перегруппировку войск, оно было бы встречено огнем куда большего числа танков и САУ, нежели в начале месяца. Можно оценить танковую группировку группы армий «Юг» в случае гипотетического смещения сроков начала операции «Румянцев» на середину августа 43 -го года примерно в тысячу единиц. Ситуация бы изменилась даже не количественно, а качественно, и сам успех советской операции «Румянцев» мог быть поставлен под сомнение. Однако операция «Румянцев» началась без длительных перегруппировок уже 3 августа 1943 -го года, когда боеспособность немецких танковых соединений находилась еще на достаточно низком уровне. К 11-12 августа советские части вышли в район расположения ремонтных мастерских группы армий «Юг». Это привело к резкому скачку безвозвратных потерь. Например, 7-я и 11-я танковые дивизии в ходе цитадели потеряли безвозвратно в период с 4 по 10 июля по 10 и 3 танка соответственно. Цифры, прямо скажем, невеликие. В то же время за период с 3 по 10 августа те же соединения понесли куда больше потери. Так, 7 танковая дивизия потеряла безвозвратно 29 танков, а 11 танковая дивизия – 38 танков. Столь же скачкообразно выросли потери «Пантер» группы армии «Юг», В районе Борисовки, Головчина и Грай-Ворона немцами было брошено или подорвано 75 «Пантер». Фактически советским наступлением оказался запущен процесс, который сделал падение боеспособности немецких танковых войск практически необратимым. К концу августа 1943 -го года немецкие танковые дивизии насчитывали примерно по 30 боеспособных танков, что сводило к нулю их ударные возможности. Таблица 4. Состояние немецкой бронетехники на Восточном фронте май-сентябрь 43 -го года. Дата. 30 июня 43 -го года. Всего 2584. Бои готовы 2287. 10 июля 43 -го года. Всего 2609. Бои готовы 1585. 20 июля 1943 года всего 2471, боеготовы 1471. 31 июля 1943 года всего 2274, боеготовы 1176. 10 августа 1943 года всего 2065, боеготовы 987. 31 августа 43 года всего 2022. Боеготовы 821, 30 сентября 1943 года, всего 1953, боеготовы 605. По приведенным данным видно катастрофическое падение числа боеготовых бронеединиц в германских танковых войсках на Восточном фронте, что и обусловило стремительный отход немцев к Днепру. Нельзя не признать, что сражение на Курской дуге сыграло в этом немаловажную роль.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 которой не хватило в восемнадцатом году для развития прорыва. Таким образом, в конкретной обстановке, сложившейся на советско-германском фронте весной 1943 -го года, с учетом данных разведки, переход к преднамеренной обороне представляется обоснованным шагом советского верховного главнокомандования. Однозначно отрицать положительный эффект от отражения германского наступления и падения численности танков танковых дивизий Вермахта в свете имеющихся данных не представляется возможным. Также следует подчеркнуть, что преднамеренная оборона являлась лишь частью советского плана летней кампании. Советским командованием был разработан достаточно сложный и многоходовый план, предусматривающий наступательные операции – Здесь мы вплотную подходим к еще одному спорному моменту историографии Курской битвы, моменту отказа от продолжения цитадели. В советский период достаточно распространенной была точка зрения на танковое сражение под Прохоровкой как решающий момент Курской битвы. Однако новейшие исследования, в первую очередь Замулина, показывают, что контрудар 5-й гвардейской танковой армии под Прохоровкой имел крайне ограниченный эффект В плане прямого воздействия на боеспособность второго танкового корпуса СС. Напротив, бои 12 июля 1943 -го года привели к большим потерям танковой армии Ротмистрова. Более того, в работе Ньютона показывается, что сражение с советскими резервами в районе Прохоровки закладывалось командованием группы армии Юг в план цитадели еще в мае и июне 1943 -го года. Поэтому появление свежей танковой армии, разумеется, не вызвало энтузиазма у немецкого командования, но еще не являлось причиной остановки операции. Вместе с тем столь же безосновательными являются утверждения об остановке цитадели ввиду высадки союзников на Сицилии. В журнале боевых действий Верховного командования Вермахта КТВ ОКВ Прямо указывается, что причиной свертывания цитадели являются удары советских войск. Запись от 19 июля 1943 года в этом документе гласит. «Восток. Противник продолжал наступление крупными танковыми и моторизованными силами при поддержке артиллерии и авиации. Атаки в полосах 17-й, 6-й армии, 1-й танковой армии удалось отбить» северо-западнее «Орла» превосходящим силам противника удалось вклиниться в наше расположение. Ввиду мощного контрнаступления противника дальнейшее проведение операции «Цитадель» стало невозможным. Для создания резервов за счет сокращения линии фронта наше наступление прекращается. Формулировки, прямо скажем, не допускающие двойного толкования. Действительно, Изъятые из ударной группировки 4-й танковой армии ГОТА наиболее боеспособные эсэсовские дивизии направились не в Италию, а в полосу 6-й армии на так называемый МИУС-фронт. Туда же отправились находившиеся в резервы группы армии ЮГ большая часть 24-го танкового корпуса и авиация. На Донбасс в полосу 1-й танковой армии направилась дивизия СС «Викинг». Собственно, именно такое развитие событий заставило одного из западных исследователей Джорджа Найпа выдвинуть теорию отчательно тщательно продуманной кампании советской разведки с сознательным показом немцам сосредоточения советских войск на Миусе. Однако изучение советских документов не подтверждает этой теории. Командованием Южного фронта принимались обычные меры по обеспечению скрытности сосредоточения – Так что вскрытая немецкой разведкой ударная группировка Южного фронта на Миусе была частной удачей немецкой радиоразведки, а не следствием намеренных действий. Тем не менее, именно угроза потери Донбасса заставила немецкое командование отказаться от развития цитадели на южном фасе Курской дуги. Более того, поспешный ввод в бой для восстановления разваливающегося фронта 6-й армии Холлета на Миусе привел к большим потерям немецких подвижных соединений. Не Прохоровское поле, а высота 213,9 у деревни Степановка на Миусе стала кровавой баней для эсэсовских дивизий элитных соединений германской армии. Дивизия Тоттенкопф потеряла в течение всего четырех дней боев на Миусе 1458 человек, 219 убитых, 1193 человека ранеными и 46 человек пропавшими без вести. Потери дивизии в ходе цитадели с 4 по 20 июля 43 года составили 2803 человека, 531 убитые, 2229 раненых и 43 пропавших без вести. Истощение ударных возможностей и большие потери личного состава обусловили ограниченные результаты действий эсэсовских дивизий в отражении советского наступления с южного фаса Курской дуги в августе 43 -го года. Замалчивание считавшегося неудачным июльского наступления на Миусе в советский период привело к существенному искажению реальной картины событий, сведению причин свертывания цитадели к Прохоровке – Это заключение не имело прочной основы ни в советских, ни в немецких военных документах. Непосредственным результатом такого идеологизированного подхода к изложению событий стали спекуляции относительно высадки в Италии как причины отказа от продолжения цитадели. Сопоставление советских и немецких источников позволяет дополнить и сделать более объемной картину событий, Научная дискуссия, развернувшаяся в последние несколько десятилетий, создала основу для цельного и взвешенного взгляда на события 79-летней давности как в России, так и за рубежом.